Глава двадцать восьмая Рагдару показалось, что он задержался в домике всего лишь на мгновение, но стоило ему выйти из тепла и уюта деревянных стен, как дракона окружили звуки набирающей силы битвы. Он подбежал к краю плато, увидел, что основная масса повстанцев уже сосредоточилась там, внизу, создав единый поток из злобы, и отчаяния. Эти эмоции змей чуял сильнее всего и невольно поддался общей волне готовых на смерть воинов, вставших за него. Его народ — повстанцы, горстка. И он, забитый страхами, уничтоженный как личность последний дракон, надежда и вера в будущее целого континента. И нет на свете силы больше, чем сила желания жить мирно и спокойно. Рагдар решил, что сделает все для достижения цели, станет свободным. Впервые он в этой битве не один, у него есть своя, хоть и маленькая, но достаточно злая армия. Главное, держать эту глупую браваду в голове как можно дольше. Им, можно сказать, повезло. Святая Роза выпустила своих воинов достаточно далеко от основного войска Рагдара и, как обычно, сначала послала разведку. В этот раз зоркий драконий глаз быстро посчитал численность неприятеля — 52, немало учитывая, что люди им как семечки, а демоны-предатели хорошо потрепаны. И эти 52 врага на фоне готовых к бою людей выглядели куда более сильными и могущественными. Было в них что-то незримо мощное, такое, что заставляло бояться и преклоняться от одного только вида. Рагдар с трудом прогнал знакомый страх и желание бежать, куда глаза глядят. Высокие, крепкие демоны-маги Святой Розы быстро оценили ситуацию, заняли оборону и спокойно дожидались начала битвы. Сами не спешили нападать. И нестройный отряд людей слегка замешкался, чуя, что справиться с неприятелем даже таким количеством будет сложно. «Время!» — Рагдар понял, что происходит на вражеской стороне. «Не нужно давать им время понять и передать все в главный штаб!» Рагдар миг принял облик дракона, послал над долиной мощный призывной рев и без раздумий кинулся на горстку вояк, одетых в неизменные красные плащи. И тут же с земли в тон ему послышался ответный клич священного гнева загнанных в угол людей и демонов. Толпа, совсем недавно мнущаяся возле плато, грозной волной пошла на воинов Святой Розы. Рагдар кинулся туда, в самую гущу, не думая, чем все может для него закончиться. Сейчас он был зол, как никогда, и всю свою злость с готовностью решил бросить на тех, кто много лет лишал его возможности жить в мире и покое. На подлете заметил своих барсов. Кошаки, оказывается, все это время с усердием тащили брошенного им кита. Тяжелая туша цеплялась за камни и деревья, но силище и дури в барсах оказалось достаточно, чтобы не бросить ценную добычу на половине пути. Будет чем отметить победу. В этом змей не сомневался. Рагдар заревел, зверея, и, сложив крылья, смертоносной стрелой бросился в гущу бесчеловечного месива, устроенного святой розой для простых людей, тех, кто оказывался рядом с этими беспощадными орудиями убийства. Слепая ярость охватила дракона, впервые за много лет он не убегал, а давал настоящий отпор, нападая для того, чтобы убить, целенаправленно, без страха и жалости. Разведка не была к такому готова. Стройный квадрат в красных плащах, не привыкший к агрессии змея и уж тем более не ожидавший нападения кого-то еще, резко сдал, развалился на отдельные сегменты, потеряв основную опору боевого порядка. Рагдар не разбирался, куда бить и кого рвать на части, кидался на все, что носило на плечах красное. Пролетела мысль, вдруг заденет своего, но вспомнил, что не видел ни одной красной тряпки ни на демонах, ни на людях. Бить, рвать, грызть. Вкус крови, горячей, сладкой, ударил в мозг. Захотелось выпить как можно больше, чтобы утолить дикий голод терзающий змеи не один десяток лет. Рагдар сначала отрывал головы, конечности, и выплевывал, но вскоре понял, что ужасно голоден стал пожирать добычу, почти не глотая, упиваясь вкусом и силой, что давали чужая кровь и плоть. Насыщая душу целенаправленным убийством и тело свежим мясом, он не слышал и не видел ничего вокруг себя до того момента, когда красные плащи вдруг резко исчезли. Но голод все еще терзал драконий дух, и змей пошел по залитому кровью полю, подбирая поверженного врага и жуя упивая с нежным хрустом сладких костей, не разбирая, кому принадлежат останки. Ему всего было мало. И крови, и тел. Мозг настойчиво требовал адреналина. Желудок — сытной еды. В какой-то момент Рагдар злясь, понял, что больше на поле ничего не осталось. Ни одного трупа, ни одной лужи крови. Ничего. Мало. Мало. «Всего этого ему мало!» Очнулся в тот момент, когда долизывал последние капли алого желе из обледенелой лужи. Голова дернулась, и зубы автоматически сжали что-то теплое и нежное. <как> Услышал он хриплый виск из своего рта. Голос проник в гортань, ударил изнутри в уши, пролетев через черепную коробку, и продолжал свой путь в драконье нутро, пока Рагдар не догадался разжать челюсти. «Змеющечка!» Возмущенная Мора, вытирая рукавом драконье слюни с личика, ударила владыку по морде. «Хватит! Так никто не целуется! И вообще ты все сам сожрал! А мне? А я?» Схватила змея за нижний клык, достала застрявший в зубах кусок плоти, сунула себе в рот фу горькое Рагдар застыл в голове постепенно прояснялось и он вдруг резко понял что мог только что наделать он увидел людей демонов побледневшего дрожащего дайнайна отдаляющийся от своего глаза меч бояра растрепанную испуганную мору все закончилось капелька протянула к рогдару руки Дракон тут же принял человеческую ипостась, обнял любимую. «Хватит!» Змей хотела было снова разозлиться, наорать на тех, кто пустил его жену в это месиво, но, оглядевшись, не увидел на поле ни одного трупа, а ему все еще дико хотелось горячей крови и вкусных хрустящих костей. Наверняка его пытались остановить, но не смогли. Позвали ту, на которую осталась последняя надежда образумить вошедшего в кураж владыку. Рискнули душой, и так заключенные вузы узы проклятия. Просто угадали. Рагдар старался не смотреть на тех, с кем недавно шел в бой, и труп их друзей только что заглотил без остатка. Поднял на руки притихшую мору, прижал так, чтобы жена могла спокойно дышать, и хотел было пойти в дом, Но тут увидел барсов. Кошаки, уставшие после битвы, вернулись за китом и снова, рыча, кряхтя и сражаясь с непомерным весом, потащили тушу к потухшим на плато очагам. Рагдар молча подошел к рыбе. Держа жену на одной руке, другой ухватил тушу за нижнюю челюсть и спокойно потащил добычу на разделку к месту без крови и изрытой земли. «А я с ним дрался!» — хрипло простонал Паис, опираясь на руку одного из братьев. «Вот я дурак!»